Храм Спаса на Крови, храм Воскресения Христова. О его уникальности и удивительной красоте можно говорить много. Здесь все поразительно. Достаточно сказать, что Спас на Крови, храм Воскресения Христова, единственный в мире православный собор, мозаичное убранство которого составляет 7065 квадратных метров. Внешние стены и все внутреннее пространство храма от цоколя до главного купола покрыто мозаичным ковром из икон и орнаментов. Храм Воскресения Христова построен на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен российский император Александр II. Это дало собору второе Более часто употребляемое название — «Спас на крови». На следующий после теракта день, на чрезвычайном заседании, городская дума просила нового императора Александра Третьего разрешить городскому общественному управлению возвести на средства города часовню или памятник. Император ответил, что, по его мнению, лучше было бы иметь церковь, а не часовню. Вскоре городская дума создала комиссию по увековечиванию памяти Александра II. Обязательным условием объявленного конкурса на создание архитектурного проекта было пожелание Александра III, чтобы будущий храм напоминал душе зрителя о мученической смерти покойного императора Александра II и вызывал верноподанические чувства преданности и глубокой скорби русского народа. В конкурсе приняли участие множество архитекторов, в том числе очень известных. Император просмотрел 31 новый проект и заключил все проекты, хотя и неплохо составлены, но желательно, чтобы храм был построен в чисто русском вкусе XVII века. Образцы Коева встречаются, например, в Ярославле, и что самое место, где император Александр II был смертельно ранен, должно быть внутри самой церкви в виде особого предела. В октябре 1882 года, неожиданно для всех участников, царь утвердил проект, автором которого был Игнатий Малышев, архимандрит, находящийся неподалеку от Петербурга, в Троице-Сергиевой пустыни Архимандрит, до пострига бывший вольнослушателем петербургской академии художеств не имел необходимых профессиональных навыков и пригласил в качестве соавтора архитектора альфреда александровича парланда известного ему по работе в троице сергиевой пустыни проект храма представлял собой сложное как по архитектуре так и назначению сооружения наряду с церковью в здании предусматривался ряд связанных между собой построек — колокольня, галереи для шествий, мемориальная зона и музей. Основу собора составлял столпообразный куб, над которым возвышался центрический пятиглавый объем. С западной стороны здания продолжала многоярусная колокольня, установленная на месте убийства царя, а с восточной — два ряда галерей-пределов, заканчивающихся башенками в виде часовен. Проект не отличался композиционной законченностью, но наиболее полно вобрал в себя конкретные условия, поставленные Александром Третьим, и соответствовал задаче прославления убиенного. Несмотря на интерес, который Александр все это время проявлял к строительству храма, окончательный план строительства, тем не менее, он одобрил лишь в мае 1887 года. Замысел императора превосходил простое увековечение памяти отца. В размерах и пропорциях этого сооружения заключена определенная символика, ведь высота самого высокого купола 81 метр, что символизирует 1881 год, год гибели Александра II. На строительство храма-памятника государство выделило по смете 3 миллиона 600 тысяч рублей серебром. Это были колоссальные по тем временам деньги. Однако фактическая стоимость строительства превысила сметную на миллион рублей. Этот миллион рублей на строительство храма-памятника внесла царская семья Романовых. Собор Воскресения Христова был торжественно заложен 6 сентября 1883 года. Строительство шло 24 года. Храм был освящен 19 августа 1907 года уже при новом императоре Николае II. Иконы для него писали лучшие художники России драгоценную утварь поставляли лучшие русские и зарубежные мастерские колокола изготовили в финляндии главный колокол весил тысячу сто пудов автор проекта архимандрит Игнатий, до пострига бывшего военнонолушателем петербургской академии художеств написал для храма семьдесят икон все иконы иконостаса были написаны на золотом фоне а иконы на царских вратах — на перламутре. Пять куполов храма площадью более тысячи квадратных метров, покрытые позолоченными медными листами и двадцатью двумя тысячами черепиц, глазурованными цветной ювелирной эмалью. В оформлении собора использованы породы итальянского мрамора и разные виды полудрагоценных камней — яшма горный хрусталь, тапаз и другие. Царские врата были выполнены из серебра на металлическом каркасе с эмалевыми украшениями по золотому фону. Главка над алтарем покрыта золотой смальты Живописные эскизы для мозаик «Спаса на крови» создавали 32 художника, в числе которых Харламов, Беляев, Парлан, Кошелев, Рябушкин, Нестеров, Виктор Васнецов. Для мозаичных панно и стен использовано 26 тысяч оттенков смальты. Наиболее насыщена мозаичным декором колокольня, возведенная над местом смертельного ранения царя. Ее украшают 134 мозаичных герба областей губерний и уездов и городов Российской империи, внесших пожертвования на возведение храма. На цоколе храма укреплены 20 темно-красных гранитных досок, рассказывающих о важнейших событиях царствования Александра II и его реформах. Над сохраненным фрагментом ограды и булыжной мостовой, на которую пролилась кровь царя, на серо-фиолетовых яшмовых колоннах установились сень увенчанную топазовым крестом, повесили на ней разноцветные неугасимые лампады, окружили ажурной кованой решеткой и каждый год в день убийства служили панихиду, а ежедневно — литию. Так продолжалось до революции. Позже храму, как и всем русским православным святыням, довелось пережить немало поруганий. Серебро и эмалевые росписи были разграблены а мозаика из смальты повреждена. В ноябре 31-го года областная комиссия по вопросам культов приняла решение разобрать храма Спаса на Крови по частям, однако через какое-то время решение было отложено. Этот вопрос опять поднимается в 38-м году. акция вандализма планировали на лето 41-го года. Но началась Великая Отечественная война. Всех подрывников буквально из-под стен храма отправляют на фронт. Во время войны храм Спаса на Крови служит моргом. Сюда свозят погибших горожан. После войны храм используется как овощехранилище, позже — как склад театральных декораций. Большая часть интерьеров была уничтожена. Следующая попытка... Разрушение храма Спаса на крови было предпринято в 56 году. Причина он мешает строительству новой магистрали, и власти считают, что проще снести исторический архитектурный памятник, чем прокладывать дорогу в обход. Было еще несколько попыток разрушить храм. В 60 годах в главном куполе Спаса на крови Обнаружили оставшуюся с войны 500-килограммовую авиабомбу. Она застряла в руках спасителя прямо на евангельском тексте Мирва. Только в 70-м году директору музея Исакиевский собор Бутикову удалось доказать историческую и культурную значимость храма Спаса на крови. Тогда только и началась его реставрация. Она длилась 30 лет. За это время успело возникнуть и прижиться легенда о том, что советская власть продержится еще столько же, сколько простает строительные леса вокруг Спаса. Леса начали снимать в 1991 году. Храм Воскресения Христова, Спас на Крови это памятник русской архитектуры, и монументально-декоративного искусства конца XIX века, и храм-памятник российскому императору, павшему от рук террористов, и той стране, которая была в конце концов террористами и революционерами, разрушена.